Глава 8. Я уже второй час прогуливалась по набережной вдоль сувенирных рядов, с наигранным интересом рассматривая местные сувениры, от простеньких ракушечных бус до вполне дорогих товаров. Время шло, а ничего интересного по-прежнему не происходило. Неужели интуиция подвела? Или нет? В таком случае барон упускает свой шанс, а то, что гуляю на виду, Так по подворотням я в любом случае не стала бы шляться. Это понятно. Но и здесь в толчее можно подстроить какую-нибудь пакость. Например, кошелек срезать. Не вдалеке время от времени мелькала знакомая парочка. Сирана с Винцем решили меня все же подстраховать. Пришлось, конечно, обоих загримировать до неузнаваемости. Зато мне теперь было немного спокойнее. Еще один круг по рынку и домой». Наконец решила я, сворачивая в очередной торговый ряд, и тут же оказалась пойманной за руку. Настырная баба в цветастом платке с огромными золотыми кольцами в ушах тащила меня в свою палатку. — Неужто будущее узнать не желаешь, красавица? — гнусавила она, перекрикивая звон собственных браслетов. — Все расскажу, кого любишь, кто тебя любит, когда замуж выйдешь. Мадам криков всё-всё знает. Что может быть интереснее для любой молодой девицы, чем когда она замуж выйдет? Вот была бы я постарше, гадалка небось предложила бы рассказать, кому муж бегает, как отвадить разлучницу и вернуть мир в семью. Я мысленно усмехнулась. Ладно, зайду. Периметр полутёмного шатра занимали многочисленные цветные напольные подушки, В центре стоял низенький круглый столик с магическим шаром, а стены закрывали тонкие тканные ковры, украшенные неизвестной мне символикой. Воздух приятно пах травами. Повинуясь жесту гадалки, я присела, продолжая с интересом осматриваться. Глянула внутренним зрением на шар. Надо же, хрусталь, не стеклянный и, похоже, действительно магический. Большинство гадалок на подобных ярмарках К сожалению, в лучшем случае оказывались хорошими психологами. Неужели мне попалась настоящая «Садись, деточка! Дай-ка руку!» Заучено забубнила тетка. Мельком тронула линии на ладони, провела рукой над шаром, внимательно туда всматриваясь. Хотя я могла поклясться, даже не активировала его. Я еле слышно хмыкнула. Женщина между тем что-то увидела, и на лице отразился ужас. Широко распахнутыми, немигающими глазами она уставилась на меня. «Зло следует за тобой!» Гулким, как бывает в трансе, голосом произнесла она. Я поюжилась, уж больно правдоподобно. Затем посмотрела ауру. Фуф! Просто хорошая актриса попалась. Никаким трансом и не пахнет. «Ты его разбудила, и на тебя пало проклятье Избавься! Избавься от него!» если дорога жизнь!» Гадалка обмякла, потом судорожно вздохнула, проморгалась и уже нормальным тоном продолжила. «Так когда ты у нас замуж выйдешь?» Одновременно женщина слегка покосилась на меня, оценивая результаты. Я приклеила к лицу подходящее, ошалелое выражение. Кажется, дама осталась довольна. Провидица снова уставилась в шар, эффектно водя вокруг него руками. Я приуныла. «Скажите, вы в самом деле пытаетесь что-то увидеть в неактивированном шаре?» Неожиданно для себя самой поинтересовалась я у мадам Крико. Та резко вскинулась, не понимающе глядя на меня. Эмпатия уловила крайнее удивление с примесью досады и оттенок... любопытства Чужая воля легко коснулась сознания. Женщина смотрела ауру. «Ну, пускай смотрит. Касание легкое и чистое, явно не уровень шарлатанки». Похоже, гадалки заплатили за пророчество. Я проверила внутренним зрением помещение, прислушалась к интуиции, не похоже, чтобы палатка прослушивалась, и снова обратилась к мадам. «А теперь, может, на самом деле погадайте мне? Или это не ваш шар?» Кивнула я в сторону стола. Женщина задумчиво прикусила губу, вмиг растеряв весь свой театрально-показной гонор, затем усмехнулась. «Почему же? Мой!» Спокойно ответила она, словно не ее только что уличили в мошенничестве. Можно и погадать. Несколько минут провидица всматривалась в шар, затем положила на него мою руку, нахмурилась. Вот оно, как значит! Наконец пробормотала себе под нос и резко посерьезнела. — Прошу прощения за разыгранный спектакль. Думаю, вы уже и так догадались, что мне заплатили. И, скорее всего, догадываетесь, кто именно. Я кивнула. Ожидая продолжения, ваша звезда только восходит, и, я вижу, вас ждет большое будущее, зато барон полон сил прямо сейчас. И не поймите превратно, мне совершенно не хочется ссориться ни с вами, ни с ним, ни с вашим женихом, поэтому еще раз приношу свои извинения. Я поняла, барон ничего не узнает. Кстати, он здесь, скорее всего, тоже надолго не задержится, поэтому не переживайте. В таком случае больше вас не задерживаю, — вежливо кивнула женщина. — И будьте осторожны. Я поднялась, собираюсь уходить, а затем вспомнила, что лично мне так ничего и не сказали. Так, а что там с замужеством? — Свадьба будет не скоро, зато помолвка состоится буквально через месяц-два. Повезло вам с будущим мужем, — с долей почти не произнесла мадам Крико. — И еще. Не слишком хочется сообщать вам плохие новости. Вы потеряете какого-то дорогого человека в скорости, возможно, близкого родственника или хорошего друга. «Потеряю?» — с недоумением переспросила я. «В смысле? Этот человек умрет?» «Да», — кивнула провидица. «Примите мои соболезнования». «А кто? Кто это?» «Точнее сказать не могу. Иди, девочка, пусть боги хранят тебя». Я медленно, словно оглушенная, вышла из шатра. Да уж, плохое действительно лучше не предсказывать. Что случится, толком не знаешь, помочь ничем не сможешь. Зато бессонная ночь и потрепанные нервы гарантированы. Подумаю об этом позже. В итоге оборвала собственные терзания. Единственное хорошее в данном предсказании, если люди барона за мной сейчас наблюдают, то видочек у меня вполне потрясенный, как и должно быть. Задумчиво побрела вдоль ряда, не реагируя ни на пестрые товары, ни на выкрики торговцев. Внезапный порыв ветра сорвал с головы шляпку. Скинула руки, пытаясь ее поймать, но не вышло Это вывело меня из оцепенения. Подобравшись, я бросилась в погоню. Пересекла пару рядов, втискиваясь между палатками. Обогнула угол местной кафешки и лишь потом поняла, что шляпа летает уж больно долго и целеустремленно. Она явно уводила меня из людного места. Поскольку подобного интеллекта от собственной одежды я не ожидала, то машинально прислушалась к чувствам. Магия? Похоже. Ладно, посмотрим, что дальше. А дальше наступило слишком неожиданно. Свернув за угол очередного здания, я вдруг очутилась в грязной, полутемной подворотне. И это в двух шагах от набережной. Я остановилась, прислушиваясь. Поблизости прятались люди. Я поежилась, осматриваясь, не то чтобы стало очень страшно, но как минимум неуютно. Интересно, Винс успел заметить, куда я побежала? Осторожно сделала пару шагов вперед, потянулась за шляпкой, чуть подрагивающими пальцами медленно ее взяла, стараясь не делать резких движений. Чувства обострились, не кстати проснулась интуиция, сделав данное место еще более мрачным. И тут боковым зрением заметила легкое шевеление. Вздрогнула, машинально отшатываясь еще дальше в глубь переулка. Вот гадство. В просвете выхода выросло несколько силуэтов. Профессионал. Я почти не услышала, как они появились. «Ребята!», Ребята – протянул скрипучий голос. «Вы только посмотрите, какая пташка к нам залетела!» «Вот вляпалась!» «Дура! Дура! Дура!» – повторяла я пятясь прочь и одновременно затравлена озираясь «Вдруг еще кто появится?» «Но с чего я была так уверена, что на меня нападут люди барона?» «Неужели на простых отморозков нарваться нельзя?» «А если даже барон? Зачем ему приходить на помощь вот так сразу?» Надо же напугать строптивую девицу получше. В таком случае хорошо, если парой синяков отделаюсь. Теперь стало по-настоящему страшно. Тут необычные попрошайки, на которых я в ата не нарвалась. Хотя и там круги нарезала, убегая. А эти ребята свое дело знали. Тяжело сглотнув, принялась шарить глазами по стенам, выискивая пути к отступлению. В крайнем случае раскроется, что я не сирана, зато невредимой останусь. Еще на Винца есть надежда, хотя, как бы и ему за компанию не перепало. Сбоку мелькнула тень, я, завизжав, в панике бросилась в сторону и застыла у стены. Сердце выскакивало из груди, на лбу выступила липкая испарина. Гаденько улыбаясь, бандиты брали меня в кольцо. На мгновенье кожу в районе ключиц прострелила болью. Дрожащей рукой я схватилась за амулет Джека и обнаружила, что тот сильно нагрелся. И почти в тот же момент возникло знакомое, родное ощущение. Он здесь. «Помощь нужна?» — прозвучал в голове обеспокоенный голос. «Или не вмешиваться?» От неожиданного облегчения у меня подогнулись ноги. Время словно замедлилось. Я ощутила, как медленно сползаю по стене, а из глаз текут неконтролируемые слезы. Звуки отошли на второй план, не хватало только сознание потерять, сроду таким не страдала. Краем сознания отметила, что мои преследователи куда-то убираются, а рядом со мной появляется фигура... Барона? серана, очнитесь, давайте я вам помогу встать. Люцин протянул руку и, поддерживая за локоть, поднял меня. Я прислонилась к стене, ноги по-прежнему плохо слушались. «Как хорошо, что я успел вовремя! Увидел вас еще на рынке! Хотел подойти, но вы так резво убежали!» Я бездумно кивала, почти не слушая его слов, и с трудом сдерживалась, чтобы не повернуться и не посмотреть в сторону Сорби. Естественно, барон... Вызвался отвезти меня в отель в своей карете. Я не сопротивлялась, хотя видеть его сейчас мне меньше всего хотелось. Кажется, по дороге его милость пыталась завести какой-то очередной важный разговор о моей безопасности, но быстро обнаружил невменяемость своей спутницы. Списал ее на последствия пережитого потрясения и отстал. Мы прошли в звезду Алиары, поднялись на лифте, а перед самой дверью я запнулась. Внутри номера был Джек. Я весьма ясно это ощущала, и не похоже, чтобы собирался уходить. Сердце радостно забилось. Я поспешно распрощалась с бароном, проигнорировав его попытки войти внутрь, но пообещав вместе поужинать. В конце концов, что странного, если сейчас мне хочется побыть одной? Едва я захлопнула двери, как оказалось в руках Джека. Он переживал за меня и злился, и не скрывал этого. Корни. Тебя можно хоть на день одну оставить, — начал он. Но тут я, не выдержав, разрыдалась. И злость сразу сменилась растерянностью. Мужчина обнял меня крепче, запустив пальцы в волосы и прижимая голову к своему плечу. Затем ласково погладил. Меня все еще колотило. В итоге Джек просто подхватил безвольное тельце на руки, усадил на диван и сунул в руки бокал с коньяком. «Выпей!» – заставил он. Я залпом влила в себя едкую жидкость. И через несколько минут меня отпустило. Расслабившись, я подползла поближе к Сорби, уткнувшись ему под мышку. «Сирана с Винсом, наверное, волнуются», — неожиданно вспомнила я. «Не беспокойся, я им успел сказать, что ты в порядке». Они на набережной остались. Мужчина многозначительно приподнял бровь и заговорщицки шепотом добавил. «Они там гуляют». Я улыбнулась. Несколько минут мы просто сидели молча. Затем я вернулась к сегодняшнему происшествию. «А как ты узнал? На что среагировал амулет? Ко мне в этот раз никто не приставал. Ну, в том смысле, не приставал». «Среагировал на твой страх. Я его почувствовал и тоже испугался. За тебя!» В полголоса произнес Джек, потом поднял руку и принялся привычно перебирать мои волосы. «Спасибо!» — коротко поблагодарила я. «Надеюсь, я ни от чего важного не отвлекла тебя?» Мужчина тихо хмыкнул. «Ты важнее!» Серьезно произнес он, затем приподнялся, чтобы посмотреть мне в глаза. «Корни, мы так не договаривались. В твоем плане опасных ситуаций не предусматривалось, и мне очень не нравится, куда все зашло. Но я дам тебе еще два дня. Слышишь? Два дня!» Джек дождался кивка и продолжил. — Делай, что успеешь. Потом с бароном разбираться буду я, если понадобится. Договорились? Я снова кивнула, а о вздохнул. — И без присмотра больше не оставлю. — Давай не будем про барона, — попросила я. — До вечера имею право о нем не вспоминать. Забери меня лучше к себе наверх. Там так красиво. Спустя мгновенье я уже улыбалась, лежа на широкой кровати, и рассматривая мелкие белые облака у себя над головой. Впрочем, расслабиться Джек мне не дал, позволив поваляться всего 10 минут. Затем напомнил о том, что мы, оказывается, умеем общаться телепатически. Причем самому Сорби хватило того единственного раза, что в ресторане, чтобы зафиксировать и запомнить нужное состояние. Пару раз потренировался, и вот, пожалуйста, уже все получается. Я только зубами поскрепела от зависти, а спустя пару часов начали скрипеть и мозги, потому что у меня выходило редко, чаще случайно. Уловить и понять суть процесса мне пока не удалось, зато Джек решил меня добить окончательно. Для твоей же пользы. Я буду где-нибудь неподалеку. Если что, о помощи попросишь. Совершенно спокойно реагировал он на мои жалобы. Поэтому... Будешь заниматься до тех пор, пока не получится. Ничего общего с чтением мыслей это особенность нашего дара не имела. Пожалуй, это скорее передача мыслей, чем чтение. Поэтому ничего лишнего, не обращенного ко мне, я в принципе не могла услышать. А Сорби, боюсь, ему я могла сказать и того меньше, пока не освою эту науку. Кстати, мне гадалка сказала, что скоро умрет кто-то из моих близких. «Родственник или друг?» Вспомнила я вдруг, затем рассказала наш с ней разговор и сразу погрустнела. В глазах Сорби мелькнуло какое-то странное выражение, но прежде чем я успела его разглядеть, сменилась на смешливым. И ты поверила. Сама должна знать, гадалки чаще всего ошибаются, чем реально что-то предсказывают. Слишком много внешних факторов, поэтому предсказание — это лишь один из вариантов возможного будущего. И то, если речь идет о хороших провидцах. А такие встречаются на рынках крайне редко. Поэтому не расстраивайся раньше времени. Джек с улыбкой посмотрел в мои глаза, и мне сразу полегчало. Действительно, ничего ж пока не случилось. Зато новость о скорой помолвке мне понравилась. Джек многозначительно подмигнул, а я, не удержавшись, бросила в него подушку. «Кажется, я еще не согласилась выйти замуж». «Ага», – фыркнул Джек и, копируя мой голос, добавил. «Кажется, я тоже больше не предлагал». Ближе к вечеру я спустилась вниз. Винс и Сирана к тому времени вернулись. Я попросила их вечером быть на месте. Мало ли, в любом случае мы с бароном говорить будем о сундуке. Вдруг он зайдет, и мне придется снова продемонстрировать его милости возможности нашего артефакта. Затем... Переоделась, еще раз обдумала предстоящий разговор и мысленно помолилась своему богу Ари, покровителю, среди прочего мелких мошенников. Раздался стук в дверь. Горничная поспешила впустить гостя, а я собралась. Предстоял очень важный вечер.